Фамилия Есть у нас в московском зоопарке отдел оранжереи. А в этом отделе оранжереи есть три работника – солдатов, генералов и жуков. «Слушай», – спросил я как-то Жукова, – «как-то неудобно получается. Один у вас солдатов, другой генералов и вдруг какой-то жуков». «Надо, чтобы ты ефрейтеров был или майоров!» Подумал Жуков, глядя в мирное небо над московским зоопарком, и ответил. «Это так всем с первого взгляда кажется. А если задуматься, я выше их обоих буду». «Это почему?» — поинтересовался я. «А потому что Жуков...» Это почти что маршалов. Маршал такой был, Жуков. Только теперь не все об этом знают. И тут я вспомнил, что действительно был такой большой военачальник и стал уважать Гришу Жукова еще сильнее. Не у каждого есть такая фамилия «Маршальская».